Глава 44 Лона Дэй ехала до тех пор, пока не вернулась на развилку и не свернула направо, на дорогу, ведущую в Култон. Назад возвращаться ей пришлось, потому что от развилки она сначала поехала налево, чтобы не рисковать. Те два парня, что помогли ей вытащить из канавы машину, не должны были знать, что она едет в Култон. Теперь Лона была на сто процентов уверена, что Джуди заехала в канаву преднамеренно. Каждый раз, вспоминая об этом, Лона испытывала жгучую досаду и недоумение. «Надо же! Какая-то сопливая девчонка осмелилась выскользнуть из ее рук! Она должна была думать, что у нее нет никаких шансов, и вообще сейчас ей следовало лежать в лесу с пулей в затылке. Но она осталась жива и будет теперь рассказывать свою душераздирающую историю. Но ничего, Лона вы... вывернется» несмотря ни на что. Не для того она убила четырех мужчин, чтобы быть битой какой-то болтливой девицей. Теперь надо действовать по заготовленным планам. Ее ждут новое имя и новое место в мире. Когда она сменит имя и образ, полиция вылезет из кожи вон, но не настигнет ее. Самолюбие Лоны тешило тот факт, что полицейским придется признать ее умственное превосходство. Еще бы! Она так ловко водила всех за нос в течение трех лет. Она осторожно развернулась на развилке и медленно доехала по узкой дороге до того места, откуда влево уходила дорога на Летхэм. Если она оставит машину здесь, то полицейские подумают, что она пошла туда. Бросив автомобиль, Лона повернула назад и зашагала к развилке, чтобы там повернуть направо. Миля до Култона и еще три мили до станции – это многовато, но безопасность стоит трех миль. Когда впереди показался Култон, Лона решила, что пора менять обличье. Конечно, жалко бросать меховое полупальто, но оно будет первым в описаниях, которое полиция скорости разошлет по всем постам. Через двадцать минут она сбросила верхнюю одежду и запихнула ее в дупло какого-то дерева. За пальто последовала и шляпка. Счастье, что светит луна, иначе ей пришлось бы долго искать дерево. Всего семь, нет, восемь месяцев назад они были здесь на пикнике и выбросили упаковочную бумагу в то же дупло. Без пальто сразу стало холодно, но ничего она не замерзнет. На ней теплая юбка и жакет. Вещи были плотные и новые. При юте Пилигрима никто не видел ее в этом наряде. Сейчас при лунном свете было невозможно сказать, какого цвета этот костюм, но днем будет виден сапфировый цвет, который лишит глаза Лоны зеленоватого оттенка и сделает их просто голубыми. Она извлекла из сумки гребень и занялась волосами, зачесала их наверх, не оставив ни одной прятки на лбу, шеи и за ушами, а потом надела парик, изменивший ее до полной неузнаваемости. Волосы парика скромными волнами не спадали на плечи и спину. Конечно, это не ее собственные каштановые кудри, но выглядел парик вполне прилично. Женщина, вышедшая из леса на дорогу, ведущую в Култон, была уже не Лоной Дэй. От надежной безопасности ее отделяли какие-то три мили.